Яна. Яна резко остановилась, уставившись на предмет в руках брата. В какой-то момент ей показалось, что все это сон. Возможно, она слишком устала и упала прямо на землю мгновенно, отправляясь в страну кошмаров. Куда же еще? Иначе как объяснить это плати, которое держал Никита? Женщина сглотнула. Меньше всего на свете она хотела сейчас мыслями возвращаться в прошлое, но понимала, что это неизбежно. Каждое упоминание дневника или лагеря мгновенно отбрасывало ее назад, заставляя вновь чувствовать запах дыма в носу, чувствовать кровь на губах, жар огня на коже. С большим трудом, но я на все же отогнала прочь воспоминания, неотрывно смотря на предмет в руках брата. На смену удивлению пришло липкое смирение, привкус неизбежности на кончике языка, когда вроде и хочется сбежать от проклятого прошлого, но неумолимо тянешься к нему назад. Как бы Новикова ни пыталась избавиться от демона, он настигал ее даже в мелочах. Авария оказалась не простой аварией, а петлей. И, естественно, не обошлось без дневника. Я надернулась, выхватывая предмет из рук брата и с ненавистью смотря на потрепанную обложку, которую столько раз трогала в прошлом. Каждый день на протяжении 22 лет она отчетливо помнила, как шуршали эти страницы, как от них пахло пылью с примесью затхлости. Дождь постепенно сходил на нет, и Яна запрокинула голову, разглядывая тучи. Мелькнула шальная мысль уничтожить сам дневник. Но ведь это глупо. Без него они точно ничего не сделают, ведь на страницах наверняка что-то должно быть написано. Что-то, что могло пригодиться. Она вновь повторила эту мысль несколько раз, прокручивая ее в голове, словно в замедленном режиме. Нельзя позволить демону одержать победу. Они должны разорвать эту петлю. Любой ценой. Думал ли Никита так же в тот раз? Рассчитывал ли он на помощь самого дневника? Искал ли в нем ответы? Или она снова погружалась в тьму, принимая невидимые правила игры, где приходилось идти на поводу у демона? Следовали ли они тайному плану противника, сами того не подозревая? Яна подняла глаза на брата, который смотрел на нее неотрывно. В его взгляде читалась боль, и Новикова поджала губы, отступая в сторону. Смотреть на красную машину было физически невыносимо. Хоть Яна и старше и многое пережила, но решиться обернуться и посмотреть на умирающую мать она не могла. Сердце начинало сжиматься, дыхание перехватывало, и она понимала. Еще немного, и обморок неизбежен. Пришлось даже прижать дневник к груди и сделать несколько глубоких вдохов. В голове зашевелились предательские мысли. Это все ее вина. Если бы она не уничтожила ту статуэтку и не разорвала бы петлю, если бы не воспротивилась воле демона, мама была бы жива. А сейчас... Никита медленно шагнул мимо нее. И она... Раздался где-то позади приглушенный голос, хриплый с придыханием. Но Яна не пошевелилась. Тело онемело. Дневник обжигал ладони, но женщина крепко держала его, впившись ногтями в кожаный переплет. Словно желала вонзить поглубже, сделать больно самому демону. Но вряд ли его связь с предметом была настолько сильной, если вообще существовала. Новикова все же сделала шаг вперед, отдаляясь от красной машины еще больше. Она еле сдерживалась, чтобы не броситься на помощь другим людям, но понимала, что не должна. Этого всего не существует. Это все иллюзия. Они давно уже мертвы, но петля продолжает терзать их души. Единственный шанс им помочь – это разорвать этот круг ада. «Только так выживут все те, кто страдал сейчас, кто звал на помощь, медленно умирал, стонал». И она опустила глаза на дневник и, помедлив, осторожно раскрыла. Спасая его от уже совсем редкого дождя, она медленно моргнула, сглатывая. Внутри все сжалось от знакомых каракулей, рисунков, пометок. Непонятные слова на непонятном языке ее не смущали. Тут важно понять, что хотел сказать тот, кто запечатлел визуал чернилами, грифелем или чем-то другим. Новикова всмотрелась, но так и не смогла разобрать, чем рисовали. Возможно, даже углем. Все зависело от давности изображений. Впрочем, имело ли это вообще какое-то значение? Неважно ведь, кто и когда это делал, главное — осмыслить результат. Единственное, что она рассмотрела — странную и сложную завитушку, которая повторялась раз за разом. Петля. А ниже что-то было зачеркнуто, чем-то сверху еще замазано. Но при плохом освещении, еще и в дождь, Яна не стала рисковать и изучать тщательно. «Нужно выкроить момент, когда с неба ничего не будет капать, но, находясь в петле, это стало проблемой. Возможно, в машине удастся рассмотреть что-то». Забывшись, Новикова оглянулась, ища глазами брата.